Парад мне понравился, даже первая часть, где начали с откровенно воинственного чего уж греха таить марша. Я в этот момент на товарища Сталина поглядывал, в курсе ли он, и если нет, то как отреагирует. Но Иосиф Виссарионович был доволен. Глаза блестят, на членов Политбюро поглядывает, да на наших союзников с побежденными противниками. Те между собой активно перешептываются, но о чем именно не расслышать. Поэтому я мысленно махнул на них рукой и вернулся к просмотру парада. Он отличался от того, что я видел в прошлой жизни. У бойцов не было времени отрепетировать идеальные коробочки, поэтому не создавалось ощущения, словно перед нами роботы или какие-то клоны идут. Но равнение держать старались все. Вторым отличием стали плакаты с лозунгами, которые несли красноармейцы, помимо знамен своих подразделений. «Советский народ победил. Пролетарии всех стран объединяйтесь против империализма. Долой угнетателей рабочего класса». Подобные транспаранты несли в каждом подразделении, подчеркивая, ради чего мы сражались и вели эту войну. Инициатива Жданова не иначе. Под конец пошла техника. Сначала те боевые машины, что использовались в начале войны, БТ-5 и БТ-7. Грузовики, легкий однотонник «Комсомолец» и более тяжелый «Калинин». За ними выехали на площадь прогремевшие на весь мир РСЗО «Колокольчик» и их усовершенствованная версия «Набат». Замыкали строй новейшие танки Т-34. Их более грозный по сравнению с БТшками вид вызвал бурю восторга у зрителей парада. Левитан старался как никогда, торжественно описывая характеристики техники и места боев, где она себя проявила. Под конец над площадью пролетела авиация. Самый большой интерес среди иностранных гостей на трибуне вызвал проход тяжелого бомбардировщика с подцепленным под дно макетом ракеты. Той самой, что получило название «Комарик». Когда Левитан озвучил неофициальное название ракеты, над площадью пронесся хохот москвичей. Но не презрительный, а веселый и с ноткой гордости. Мол, наши комарики такие лютые, что кровь не только из людей пьет, но и из кораблей врага. С семьей я вновь встретился уже после завершения шествия всех кто был на трибуне мавзолея пригласили на банкет и меня в том числе хорошо хоть на него уже допускались и семьи тот же мужчина который привел меня на трибуну мавзолея уже стоял внизу у выхода с людой и моими детьми ну как вам парад?» — спросил я любимую обняв попутно лешу это было у вместо нее первым ответил сын а потом танки такие ур «Но больше всего мне понравились самолеты. Как они над нами пролетели! Так шумели, что я чуть не описался!» Люда лишь улыбалась, слушая нашего сына. «Все хорошо, нам понравилось», — заверила она, когда Леша перестал фонтанировать эмоциями. «Надеюсь, теперь-то мы сможем в отпуск на море съездить». «Кто-то нам обещал», — ехидно протянула она. «Уверен, теперь сможем». Сам банкет запомнился мне постоянной сменой лиц. То один подойдет перекинуться пары слов, то другой. И никому ведь не откажешь. Не те люди собрались в кремлевском зале, чтобы их послать куда подальше. Мое сидение на трибуне Мавзолея вызвало ажиотаж среди партийной номенклатуры. Вот и пытались они понять, с чего вдруг такой у меня взлет. А я и ответить им толком не мог. Сам не знаю, что товарищ Сталин задумал. День закончился для нас почти в полночь. Люда из-за детей вынуждена ушла с банкета еще около восьми вечера, а мне пришлось находиться в Кремле еще два часа. И вроде никаких серьезных разговоров не велось, но даже по паре ничего не значащих фраз перекинуться с малознакомыми людьми выматывает зверски. Так я еще и алкоголь, в отличие от остальных, не пил, и чувство расслабления не было совершенно. Зато с каким наслаждением я упал в кровать, чтобы утром слезть с нее из-за трели звонка. — Алло, — услышал я голос Люды. — Он еще спит. — Поняла, сейчас позову. Когда я выглянул в коридор, любимая уже шла мне навстречу. — Там тебя просят к телефону, — махнула она рукой. «Говорят, товарищ Сталин хочет с тобой поговорить», — сделала она страшные глаза. Лично я удивился такому заявлению. Успел уже узнать, что Иосиф Виссарионович убежденная сова и раньше десяти не встает, а иногда и до двенадцати его в Кремле нет. Каково же было мое удивление, когда я бросил взгляд на настенные часы и увидел, что уже пол одиннадцатого. У телефона ждал меня не сам товарищ Сталин, а его секретарь, Поскребышев. Убедившись, что у аппарата я, он попросил подождать. После нескольких секунд и пощелкиваний в трубке раздался знакомый голос. «Доброе утро, Сергей! Понимаю, что сегодня был объявлен выходной день, но есть серьезный разговор. Жду тебя к двенадцати у себя». Дождавшись, когда я отвечу, что все услышал, я обязательно буду, Иосиф Виссарионович тут же положил трубку. В моей голове мысли, как взметнулись вихрем, так тут же и замедлились. Похоже, мне наконец-то скажут, куда состоится перевод. Не зря ведь товарищ Сталин об этом говорил, когда еще велись переговоры с финнами. В этот раз в кабинете Иосифа Виссарионовича было непривычно пусто. На столе не лежала карта мира с пометками расположения наших войск. Вдоль стены не сидели маршалы, представители ставки и докладчики. Все стулья были девственно пусты. Да и сам товарищ Сталин не ходил по кабинету, а сидел за своим столом. — Сергей, хорошо, что ты пришел! — кивнул он мне на стол для посетителей. Когда я уселся, он продолжил. Война закончена, но наш враг не считает себя проигравшим. Противник взял перерыв, чтобы оценить в спокойной обстановке итоги этой войны. Перевооружиться. А главное, убедиться, что ему ничего не будет в случае развязывания нового конфликта. И вот эту последнюю убежденность мы обязаны вытравить из врага. Никаких сомнений у Запада не должно быть, что в случае возобновления войны одним разрушенным историческим центром он не отделается. И тот фильм, который мы сняли для дипломатов Рейха, не фальшивка, а реальное предупреждение. Я это прекрасно понимаю, товарищ Сталин, но что именно от меня требуется?» «Ракетная тематика не должна быть заложницей текущего момента. За ней необходим пригляд», — сказал он, раскуривая трубку. «Если бы товарищ Королев спокойно доделал ракету, то не разнервничался бы настолько, что угодил в больницу. Если бы с самого начала курирования ракеты особо дальнего действия поручили тебе...» Ты бы раньше сообразил прийти к товарищу Курчатову для создания полезной нагрузки для такой ракеты. И сейчас нам не пришлось бы блефовать на весь мир. Достаточно было бы одного удара, чтобы развеять все сомнения. И мы не переживали бы, что враг может вновь начать боевые действия или способен обогнать нас в постройке ракеты и бомбы для нее. С каждым словом я все больше понимал, к чему ведет товарищ Сталин. «Я должен возглавить ракетную отрасль?» спросил я, когда Иосиф Виссарионович замолк. «Да, но не просто возглавить. Сергей Павлович Королев вполне справляется с обязанностями главного инженера и директора направления. Ему нужна больше политическая поддержка здесь, в Кремле». «Не наркомпрос», — пролетела мысль в голове. «Жданов может спать спокойно». «Но тогда что? Новый наркомат будет создан». «Что от меня требуется?» — спросил я больше для проформы. «Через два дня будет совещание Политбюро. Ты будешь выдвинут кандидатом на принятие в секретари Центрального комитета партии». Если палит бюро, а затем съезд партии и проголосует за твое принятие, то уже на посту секретаря в твои обязанности войдет шефство над всей ракетной отраслью. Как в военном, так и в мирном, если такое возможно применение. Пусть и сказано было, если проголосует, но сомнений быть не могло. Тут больше зависело, хочет ли товарищ Сталин видеть меня на этом посту или нет. А Иосиф Виссарионович хотел, поэтому все эти голосования — формальность. Но соблести ее нужно, чтобы на ровном месте себе проблем не создать. Осознание, что мне предлагают самую высокую позицию на политическом советском Олимпе, накатило рывком. То, что казалось чем-то недосягаемым, вдруг стало реальностью. Стать секретарем ЦК, о таком я не только не мечтал, я даже не видел себя на этом месте. Глава наркомата — вот мой предел. Не мечтаний, а скорее представлений, на что я способен и что мне доверят. Но Иосиф Виссарионович верит в меня гораздо больше, чем я сам. — Спасибо, — вытолкнул я слова из пересохшего горла. — Я не подведу.